Глава 1. 17 апреля 2016 года. Роман. Он открыл глаза, лёжа на больничной койке в окружении ещё шести таких же усталых, потёртых жизнью среднего возраста мужчин. Так, подумал он, что же всё-таки вчера произошло? Голова гудела и отказывалась выстраивать мысли в чёткий ряд. Постепенно он начал вспоминать вчерашний вечер, грандиозную попойку, которую устроили его сослуживцы. Как пьяным возвратился домой ближе к 2 часам ночи, как под утро закружилась голова, и он подумал, что настала такая степень опьянения, когда закрывая глаза, чувствуешь, как земля начинает уходить из-под ног. Как потом его затошнило, и он решил налить себе стакан воды. До кухни было всего 5-6 шагов. Обычная московская панелька. Но он не смог дойти. Правая сторона тела не слушалась. Роман вспомнил, как повалился на пол, и как жена Вера с руганью пыталась поднять его, поворачивая из стороны в сторону. Через 10 минут неудачных попыток он увидел, как гримаса отвращения на её лице сменилась страхом и наконец непониманием. Она поднимала его правую руку, но та безвольно падала на пол. Вера позвала дочь. Двадцатичетырёхлетняя Катя выглянула из-за приоткрытой двери и пробурчала. «Ну что там ещё? Опять напился? Мам, да оставь ты его в покое. К утру проспится и будет в норме». «Катя, посмотри!» — закричала Вера. «Его рука не работает! Звони в скорую!» Роман закрыл глаза. Попытался успокоиться. Сделал глубокий вдох. «Так...» Что было дальше? Мысли копошились в его голове. Чёрт, чёрт, чёрт. Помню, голова раскалывалась и кружилась так, что всё вокруг постоянно находилось в движении. Тошнило страшно. Малейшее движение причиняло невыносимую боль. Всё тело болело и как будто наполнилось свинцом. Не было сил пошевелиться. В какой-то момент мне показалось, что это всё. Конец. Это было слишком больно и тяжело. Потом, помню, приехала бригада. Фельдшер в грязном мятом халате с неприятным и страшно уставшим лицом начал спрашивать, сколько мне лет, чем болел, есть ли гипертония. Потом холодными и липкими руками стал трогать мои ноги и руки, спрашивать, где я чувствую, а где нет. Ему вспомнилось странное ощущение, что трогали его только с одной стороны, левой. А с правой почему-то нет. Затем его просили сжать руки в кулак. Он не смог. Поднять сначала одну, затем вторую ногу. Левую он с трудом поднял, а правая осталась неподвижной. После дочь побежала к соседям, несмотря на то, что уже было 2 или даже 3 часа по полуночи. Фельдшер сказал, что нужна госпитализация. Господи. Да чего мерзкое холодное слово, подумал Роман. Оказывается, если тебя надо нести, и ты живёшь выше первого этажа, придётся искать соседей-мужчин, чтобы они помогли донести твоё пока ещё живое тело до скорой. Он вспомнил, как неловко себя чувствовал, когда увидел насмешливое и заспанное лицо Лёхи из 41-й квартиры, удивлённое и встревоженное лицо уже пожилого но ещё крепкого Василия Андреевича из 56-й. Порой в экстренных ситуациях выручают люди, которых ранее ты не замечал. Хотя с Лёхой лет 15 назад он ещё общался, но сейчас их пути совсем разошлись. «Хорошо, мы вчера отметили всё-таки моё повышение». Резко сменил он тему у себя в голове. «Ну всё, теперь я капитан Роман Викторович Мерцаев. О, звучит волшебно». Теперь нормально заживём. Сможем помочь дочери взять ипотеку, родителей поддержим. Да и вообще планов много. Скоро лето, отремонтируем забор на даче, да и квартиру не помешало бы обновить. Уж сколько лет прошло с ремонта, 17, наверное. Роман продолжил размышлять обо всём, но только не о причине нахождения здесь. От этих мыслей он стал избегать. Его кровать располагалась у окна в углу. Откуда открывался вид на всю палату. Ещё 4 кровати стояли слева вдоль стены и ещё 3 прямо перед ним. Все кровати были заняты, кроме одной у двери. Рано утром он краешком уха услышал, что сосед ночью отбыл. Верхняя часть стен была выкрашена белым, а нижняя ужасным зелёным цветом. Кому всё-таки могло прийти в голову красить стены в такой тошнотворный, депрессивный Унылый цвет. Уже только глядя на эти стены и на кое-где отклеивающуюся штукатурку можно заболеть. Между кроватями стояли тумбочки с мониторами, мерно пикали какие-то датчики. Довольно мрачный вид. Как, черт возьми, меня такого здорового, крепкого, нормального мужика в самом расцвете сил, ведь всего аж 54 исполнилось месяц назад, могло занести в такую дыру? Да, вчера было ужасно. Тошнило, голова болела, слабость. Невозможно было руками пошевелить. Чувствовал себя как девяностолетний старик. Нет. Если люди в 90 лет себя так чувствуют, я так жить не хочу. Так долго вчера ехали. Вера плакала, они с фельдшером о чём-то тихо говорили, я не расслышал. Все кочки чувствовал спиной и головой. Когда же в этой стране будут нормальные дороги? М-да. Когда довезли наконец до больницы, фу, раздели, туда вставили трубку. Да, это я помню. Больно было. Так, чёрт побери. Роман попробовал приподнять одеяло правой рукой. Она совсем не слушалась. Отлежал, что ли? Попробовал поднять левой. Под одеялом виднелись трубки и висящий пакет. Да. Действительно вставили мочевой катетер. Ну ладно, это ещё ничего. А вот рука совсем не работает, не шевелится. Чёрт, ни пальцы, ни кисть, ни локоть, только слегка плечом могу подвигать. Романа бросило в холодный пот. Сердце бешено застучало. Нет. Этого не может быть. Он захотел согнуть ноги в коленях, но смог подтянуть только левую ногу. Правая осталась лежать. Нет, нет, и нет. Так быть не может. Это не для меня. Роман судорожно стал ощупывать правую половину тела, трогать правую ногу, и мысль, которую он так старательно всё это время гнал от себя, начала подбираться. Он часто на службе сталкивался лицом к лицу с опасностью и действительно страшными ситуациями. Вспомнил, как они с товарищем приехали на место преступления, И в полуразрушенной квартирке на первом этаже, служившей притоном для местной наркоманской публики, обнаружили мать, уже давно холодную от передоза. И в руках у неё окоченевшего ребёнка, 3-4 месяцев. Малыш замёрз из-за разбитого окна. А ведь наверняка надрывался, но никто из соседей так и не позвонил, никого не вызвал. Они тогда стояли и не знали, с чего начать, что делать. Как с этим теперь жить? С другой стороны, на такой работянке каждый может хоть 10 таких историй рассказать за столом под горяченькое. Но все эти мысли быстро пронеслись в голове Романа и исчезли. Он стал гладить правую ногу, которая на ощупь казалась холодной, немного липкой, твёрдой и мягкой одновременно, но главное чужой. Совсем-совсем чужой. Кусок жёлтого холодного мяса. Чужого мяса. Я совсем не чувствую ноги. В голове застучало. Нет. Нет. Такое может быть с кем угодно, но только не со мной. Я еще слишком молод, ничем особо не болею. Подумаешь, немного давление поднимается. А у кого нет? И рука? Рука не работает. Ни туда, ни сюда. Черт возьми, да как же так? Почему я? Почему так несправедливо? Да нет. Это всё временно. Всё отойдёт. Просто надо подождать. Роман пытался себя успокоить. А если нет? И в голове понеслось. А как же работа? У меня же куча дел незакрытых, и теперь повышения нет. Мне на работу пора. Нельзя же вот так мясом лежать. А Вера? Как же она будет одна? А дочь? Что же делать? Выходит, забор не починить к лету. Нога как чужая, мёртвая, не моя. Неужели это конец? В палату вошла группа врачей, человек 7-8. Первым шёл мужчина средних лет, видно было, что главный. За ним четверо помоложе: трое мужчин и женщина. В хвосте, рассматривая пациента с скучающим взглядом, плелись совсем молодые врачи. Студенты, наверное. — подумал Роман. — Как неприятно, когда они глядят на тебя. — Это ж ещё совсем не врачи. — Так. Интересующиеся любители. Среди них, однако, очень даже симпатичненько есть. Вон какие глазёнки остренькие. А я тут лежу экспонатом. Нет, я на это не подписывался. Роман Викторович Мирцаев, 54 года. Поступил сегодня в 4 часа утра... с жалобами на слабость в правой руке и ноге, отсутствие чувствительности в правой половине тела, произнесла относительно молодая врач, смотря на главного и держа в руках историю болезни. Чёрт, да ни на что я не жаловался, пронеслось в голове у Романа. И за нами-то известно, продолжила врач, что пациент, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по возвращении домой почувствовал тошноту. Позывы к рвоте, головокружение, упал, подняться не смог. Бригадой скорой помощи доставлен в отделение реанимации с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения в бассейне левой средней мозговой артерии. Её монотонная речь громом раздавалась у него в голове. Промелькнула мысль: "Так, какое там у меня кровообращение нарушилось?" А между тем доктор неумолимо продолжала. В статусе правосторонний гемипарез. В руке доплеги, в ноге два балла. Правосторонняя гемигипестезия. Координаторные пробы выполняет удовлетворительно левой рукой. Что там она несёт? Какие пробы? На мне никто ничего не ставил, возмутился про себя Роман. Вся группа врачей окружила его и стала обсуждать лечение, физиотерапию, прогноз и какие-то ещё не очень понятные слова и действия. Роман Викторович к нему обратился самый старший из докторов. Вашим лечащим врачом будет Анна Сергеевна. Вот она. И он указал на довольно приятной наружности женщину среднего возраста, которая только что докладывала про него. После обхода она подойдёт к вам, и вы сможете пообщаться и задать все интересующие вас вопросы. Очень интересно, отметил про себя Роман. Значит, вот этот самый старший, уже грузный мужик, заведующий отделением реанимации. Везде аппараты, ужасно яркий и холодный свет от ламп и безумно воняет. С детства не люблю этот запах. Когда мне было семь лет, мать потащила меня к стоматологу. Что-то там надо было удалить. В советские времена какая была анестезия? «Не орать! Не орать, говорю, а то хуже будет!» Сквозь сопли и слёзы я впитывал царящий в кабинете запах. Рывками, с каждым захлёбывающимся вдохом. Такой же запах и здесь: спирт, какие-то препараты, наверное, хлорка, зелёнка, мача и ещё куча других малоприятных запахов. Группа врачей потеряла интерес к Роману и перешла к его соседу слева. Уже другой доктор стал докладывать о состоянии пациента. Они решали, стоит ли его переводить в палату или ещё надо подержать. Решили подержать. И так они обошли всех больных. Студенты тем временем разбрелись по всему отделению и рассматривали инструменты и аппараты. Поток мыслей Романа прервала подошедшая врач. «Роман Викторович, меня зовут Анна Сергеевна, и я буду, как вы уже поняли, вашим лечащим доктором. Расскажите, как вы себя сейчас чувствуете?» Что-то вас беспокоит? Конечно, беспокоит. Чёрт возьми, я здоровый мужик, а лежу здесь как кусок мяса. Объясните мне, что происходит в конце концов. Роман не хотел быть невежливым, но её спокойствие и дежурная улыбка за секунду привели его в бешенство. Как так? Он же здоровый, умный, вполне успешный мужчина среднего возраста, а перед ним стоит какая-то пигалица, гораздо моложе его, между прочим. и выясняет, беспокоит ли что-то его. Давайте не будем ругаться, совершенно спокойно произнесла она. У вас был инсульт. Острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Это когда одна из артерий, большая или маленькая, закрывается сгустком крови, и участок мозга перестаёт получать кислород. И если срочно не предпринять никаких действий, часть мозга погибает. Наши руки и ноги И вообще все части тела имеют проекцию в голове из нервных клеток. Где мозг умер, там работать не будет. Но важно понимать, тут она сделала паузу. И в этом наша общая задача: наш мозг настолько уникален и обладает такими возможностями для компенсации, что даже большая площадь гибели мозговых клеток не означает приговор. Давайте с вами договоримся, вас скоро переведут в палату. Мы там с вами встретимся, И более подробно обсудим лечение. Сейчас для вас основная задача это отдых. И никакой паники. Да, в первое время довольно сложно примириться с мыслью, что рука и нога не работают, но нам с вами необходимо думать о реабилитации. Надо готовиться к обширной работе. Роман не нашёл, что ответить, поэтому просто закрыл глаза и погрузился в свои мысли. Он отметил, что всё это время неосознанно продолжал трогать неработающую ногу. Как же так? Как не паниковать? Да тут даже самый хладнокровный, даже безразличный или просто железный человек не сможет спокойно лежать и ждать, что всё восстановится. А если нет? Если не восстановится? Кому вообще я тогда буду нужен? Ни работы, ни денег, даже гвоздь в доме не смогу забить. Как же так? Вот так и лежать? Ждать, что тебя перевернёт с одного бока на другой жена или дочь? О, боже. Нет, об этом даже на секунду задуматься тяжело. Нет. Невыносимо. Эй, как дальше быть? Нога как чужая, совсем не моя. Ничего не чувствую, такая прохладная. Из раздумий его вывел чей-то острый высокий голос. Так, поднимайся, давай. Будем перекладываться на катальку. В отделение поедешь. Роман открыл глаза. На него глядело невысокого роста Затюканная жизнью, примерно пятидесятилетнего возраста тётка в сероватом от частых стирок халате и шлёпках, надетых на носки. Что так грубото, подумал Роман, но решил не связываться и спокойно ответил. Да как же я поднимусь? У меня только одна рука и одна нога работают. А мне всё равно. Я не нанималась вас тут таскать целый день за такую зарплату, проскрипела женщина. И вообще, давай, поднимайся. «Ишь, какой здоровый! Глядишь, и одной-то руки хватит! Давай, давай, помоги мне!» С этими словами она принялась пододвигать каталку к реанимационной койке. Как ни старался, но поднять своё тело, оперируя только одной рукой и ногой, Роман не мог. «Почему никто не предупреждал, что, оказывается, это так трудно, когда у тебя лишь одна половина тела работает?» В конце концов стало понятно, что вдвоём они никак не справятся, поэтому на помощь пришли два здоровенных санитара, которые подхватили Романа и в одно мгновение переложили на каталку. Тебе повезло, пробурчала злобная тётка. В коридоре лежать не будешь, ночью четверо переехали на другой этаж. Куда переехали? поинтересовался Роман. Это же ниже. В морг. В палате было невозможно душно. Апрель только начинал набирать обороты. Кое-где лежал грязный снег, иногда солнце пробивалось на несколько часов сквозь пелену пасмурных дней, но в целом за окном было холодно и серо. Температура не поднималась выше 5-7 градусов, поэтому отопление ещё не отключили, и батареи в палате шпарили на полную мощность. Какое-то однако мерзкое ощущение, когда тебя везут на каталке, подумал Роман. Ощущение беспомощности. Ты ничего не контролируешь, даже своё тело. Ничего от тебя не зависит, и ты вынужден плыть по течению и в полной мере отдаться во власть происходящего. Все койки были заняты, кроме одной у стены рядом с раковиной. С помощью медсестёр Романа со второй попытки переложили на койку, прикрыли одеялом и оставили осматриваться. Он и не заметил, как перед отъездом из реанимации у него вытащили катетер, и теперь он начинал хотеть в туалет. Господи. Ну и вонюче, подумал Роман. Как же в этом помещении можно дышать? В палате пахло мочой, нечищенными зубами, потными мужскими немытыми телами и отчаянием. Романа гляделся квадратная комната с пятью кроватями, По две у стен и одна в центре. Одно большое окно посередине. Перед ним стол с наваленными газетами, журналами и остатками печенья. На тумбочках стояли чашки, что-то из еды, кое-где лежали книги. В комнате было лишь трое пациентов. В центре лежал смотрящий в потолок старичок со слегка приоткрытым ртом, из которого исходило шумное, зловонное дыхание. На его тумбочке почти не было вещей. Наверное, к нему никто не приходит. Напротив Романа располагался среднего возраста мужчина с характерными признаками регулярного употребления алкоголя на лице. Он тоже лежал на спине и, по-видимому, спал. Рядом с ним у окна растянулся молодой парень лет 30, уставившийся отсутствующим взглядом в планшет. "Здорово, мужики", произнёс Роман, стараясь быть вежливым. "Здравствуйте". буркнул в ответ парень, не отрываясь от планшета. Интересно. Его-то какая нелёгкая могла занести сюда. Стал размышлять Роман, ну и место. Воздух глаза режет. Почему ж так воняет? Почему нельзя проветривать там мыться, что ли? Писать страшно хочется. А как же дойти до туалета? Я ж не то, что идти. Встать не могу. Нет. Просить утку позорно. Нет, я мужик, капитан, взрослый человек. Исправлять, но жду в горшок. Да ещё на людях ни за что. Чем больше Роман пытался отговорить себя от желания облегчиться, тем больше ему этого хотелось. Обедать, разнеслось по всему отделению. О, да уж. Поесть, может, было бы и неплохо. Но очень сильно хочется в туалет. Роман уже и растирал руки, и нажимал на живот, и пытался отвлечься. Ему уже стало всё равно, что вокруг были люди. В этот момент в палату вкатили стол на колёсиках, заставленный тарелками и баками с едой. Обедать будем? спросила санитарка. А что дают? оторвался от планшета парень. Что есть, то и дают, ответила она. Ну почему нельзя как-то повежливее? Мы что, звери, что ли? Почему должно быть такое жёсткое отношение? Чем мы заслужили такие ответы в таком тоне? Мы ж не виноваты, что у неё как-то не сложилось в жизни. Денег нет, наверное, дети выросли, уехали, квартира на окраине города, ездить тяжело, может, ещё надо ухаживать за пожилыми родителями. Да, жизнь тяжёлая штука. Но по большей части мы сами выбираем, какой она будет, за исключением, конечно, непреодолимых обстоятельств. Что же на зеркало пенять, коли рожа крива? Если тебе классно было расслабляться в молодости, не охота было не учиться, не читать книги, не образоваваться, не профессию получить, ну так и злиться надо на себя, на своё неумение и лень, а не на всех вокруг. И не обвинять окружающих, от соседей до президента в своих неудачах. Течение мыслей романа прервал явственный непреодолимый позыв. Так, Если я сейчас не облегчусь, меня разорвёт. Простите, а можно мне утку? Выдавилось из себя тихим голосом Роман. Ему даже показалось, что это вовсе и не его голос. Господи, как унизительно, подумал он. У меня нет времени бегать тут. Дойду до середины отделения и передам сестре. Это её забота, проворчала санитарка, наливая жидкую массу в тарелку. Вот твой обед. Через 15 минут заберут тарелки, чтоб не оставляли мне тут посуду до вечера. Эй, мужик, послышалось с другого конца палаты. На твоей голове есть кнопка вызова медсестры. Нажми, будет тебе счастье, сказал молодой парень и вновь принялся за еду. Спасибо за помощь, проговорил Роман. В другое время он даже не обратил бы внимания на такого человека, как этот парень. Но сейчас всё менялось. Жизнь постепенно поворачивалась к нему совсем другой стороной. Он нажал на кнопку. Подождал несколько минут, никакой реакции. Он нажал ещё раз, из коридора послышались быстрые шаги. "Да? Что нужно так, а? Вы новенький, Мерцаев?" пролепетала маленького роста, полненькая, но видно очень проворная и в прошлом довольно симпатичная медсестра. На вид ей лет 37-38, прикинул в уме Роман. А вслух произнёс: Мне бы в туалет помочиться, а то сил больше нет терпеть. Да кудк уж под вашей кроватью, руку только протяните и всё, прошептала она. Вот опроставалосился. Господи, как же это всё неприятно. Такие мелкие подробности, детали, а как существенно ухудшают жизнь. Роман попробовал перевернуться на правый бок, чтобы достать утку. Но это оказалось решительно невозможно, учитывая, что правая сторона у него была совершенно нерабочая. Чёрт. Чёрт, чёрт. Да когда же это кончится? Он снова нажал на кнопку вызова медсестры. Через несколько минут она вновь влетела в палату. Так, что ещё? невозмутимо спросила она. К сожалению, сам я не могу справиться, процедил Роман и как ему показалось, покраснел. Давайте я вам помогу. По быстренькому. Не будем затягивать, у меня ещё куча дел. И с этими словами она достала из-под кровати утку, точнее, что-то вроде стакана с длинным горлышком. Романы не знал, что существуют такие приспособления для справления мужской малой нужды. Затем медсестра уверенно откинула одеяло, расстегнула и спустила мягкие домашние штаны, в которых был Роман, и подставила горлышко прямо под прециндалы. И ничего. Но опишите же Писайте. Пс. Господи. Ну за что же мне всё это? Какое унижение. Я же мужик здоровый, а даже помочиться сам не могу. Ох, нехорошо. Совсем нехорошо мне. Так я жить не смогу. Нет. Это всё пора заканчивать. Мысли Романа прервались звуком льющейся мочи и непередаваемым облегчением. Фуф. Боже, как хорошо. Да. Для счастья на самом деле немного надо. Это, конечно, не счастье, но жить легче. Ну вот. Так-то небось лучше? С улыбкой произнесла медсестра, поставила на пол судно и убежала по своим делам. Роману краткое осмотрел палату. Не смотрит ли на него кто? Но все немногочисленные его соседи были заняты своими делами, и никого совершенно не интересовала его маленькая неловкость. В палату вошла доктор, которую сегодня утром он видел на обходе в реанимации. В руках она держала стопку историй болезней и явно не была намерена долго оставаться с ним. Роман Викторович, добрый день ещё раз. Напомню, меня зовут Анна Сергеевна. Мы с вами утром виделись в реанимационном отделении. Давайте с вами пообщаемся, это не займёт много времени, прошептала врач с лёгкой улыбкой. Здравствуйте. Я очень жду вас. «Можете мне объяснить, что происходит, и когда моя рука и нога вернутся в строй?» «Мне ж на службу пора», — пробурчал Роман. До этого момента у него в голове был целый ряд вопросов, и даже была заготовлена речь. И вот сейчас доктор перед ним, а Роман чувствует себя каким-то потерянным и беспомощным, потому что совсем не помнит, что хотел спросить. «Роман Викторович», — мягко начала она, — «повторю, вы перенесли инсульт». Инсульт это когда один из сосудов, питающих головной мозг, закрылся. Там образовался тромб, из-за которого клетки головного мозга перестали получать питательные вещества и кислород. Погодите, но инсульт бывает у пожилых и с давлением. А я-то здоровый, полный сил мужик. Это же не про меня. Я ж не болею даже. Последний раз на больничном был лет 10 назад, почти прокричал Роман. Да, всё правильно. Вежливо и совершенно спокойно ответила Анна Сергеевна. Так бывает очень часто, когда люди и не подозревают, какие процессы происходят у них внутри организма. И зачастую инсульт – это как гром среди ясного неба. Ваша рука и нога не работают, потому что погибли клетки мозга, которые отвечают за их работу. Что будет дальше, зависит от нашей с вами совместной работы. Сейчас наша с вами задача начать лечение и реабилитацию, чтобы соседние клетки, которые не погибли, взяли на себя функцию умерших товарищей. Но это не всегда удаётся в полной мере. Иногда эффект бывает минимальным. Всё зависит от индивидуальных особенностей организма и, конечно, от того, как старательно вы будете выполнять все упражнения. Итак, с сегодняшнего дня вы начнёте получать лечение, Придёт доктор, который определит объём физиотерапии, и приступите к упражнениям и механотерапии. Она оглядела Романа ещё раз и направилась к молодому человеку у окна. Ну что, Федя, как дела? весело спросила она, пытаясь силой разогнуть его руку, которая совершенно не поддавалась. Пока явного эффекта нет. Надо дальше работать. Постояв ещё минуту и написав что-то в истории болезни, она направилась к выходу. «И это все?» – подумал Роман. «Я столько вопросов хотел задать, а так ничего и не спросил, и никаких ответов не получил. Что значит, клетки умерли и могут не восстановиться? Так не бывает. Как можно, чтобы на пустом месте у совершенно здорового человека отнимались руки и ноги? Так же не бывает?» Холодная испарина покрыла лоб Романа. Все это время он отгонял от себя тяжелые мысли и избегал пугающего вопроса, Как чёрт возьми я буду жить, если полтело не будет работать? Ледяной ужас начал окутывать его внутренности. Роману стало трудно и больно дышать. Очень сложно взять себя в руки. Просто невозможно. Нет таких сил. Страшно. До самой последней косточки продирает леденящий ужас. А что, если вот так всё и останется? Не ходить я больше не смогу, и водить машину. И что вообще я делать буду? Да кому я вообще буду нужен? Вера. Как там Вера?